Глава 31 Как-то раз случай свел Мартина на Бродвее с его сестрой Гертрудой. Случай, несомненно, счастливый, несмотря на возникшую при этом неловкость. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина, и ей сразу бросилось в глаза мрачное выражение его изможденного, осунувшегося лица. Мартин в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную суду под велосипед. Наступила осенняя распутица и поэтому Мартин давно уж заложил велосипед, но черный костюм он непременно хотел сохранить. — Ведь у вас есть черный костюм, — сказал ростовщик, знавший наперечет все имущество Мартина. — Уж не заложили вы его у этого еврея Липки? но «Ну, если только...» Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть. «Да нет, нет, я не закладывал костюма. Просто я не могу без него обойтись». «Отлично», — сказал расставщик, смягчившись немного. «Но я тоже не могу без него обойтись, если вы хотите, чтобы я дал вам еще денег. Ведь я занимаюсь этим делом не для развлечения». «Мой велосипед стоит по крайней мере 40 долларов. И к тому же он в полной исправности», — возразил Мартин. а вы мне дали за него только семь долларов. И даже не семь, шесть с четвертью. Ведь вы берете вперед проценты». «Хотите получить еще денег? Так принесите костюм», — последовал хладнокровный ответ, и Мартин в полном отчаянии выбежал из душной тесной ловчонки. Вот откуда взялось мрачное выражение его лица, которое так огорчило Гертруду. «Не успели они поздороваться?» как подошел трамвай, идущий на телеграф-авеню. Мартин поддержал сестру под локоть, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к нему, и сердце ее сжалось при виде его ввалившихся глаз. — А ты разве не поедешь? — спросила она. И тотчас же сошла с трамвая и очутилась рядом с ним. — Я всегда хожу пешком. «Для Мациона!» — объяснил он. «Ну что ж, я тоже пройдусь немножко», — сказала Гертруда. «Мне это очень полезно. Я что-то себя плохо чувствую в последнее время». Мартин взглянул на сестру, и его поразило происшедшая в ней перемена. Вид у нее был утомленный какой-то неряшливый. Лицо безобразили отечные складки, и вся она как-то обрюзгла. Расплылась, а тяжелая неуклюжая походка была словно карикатурой на эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой женщины. — Уж лучше подожди трамвай, — сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться. — Господи, помилуй, и верно ведь я устала, — сказала она. Ну — но и тебе тоже не мешал бы сесть на трамвай. Подошвы твоих башмаков такие... что, пожалуй, протрутся, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда». «У меня дом есть еще одна пара башмаков», — отвечал Мартин. «Приходи завтра обедать», — сказала Гертруда неожиданно. «Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро». Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде. «У тебя нет ни пенца, Март!» «Вот от чего ты ходишь пешком!» Ха, «Мацион, как же!» Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло. «Погоди-ка!» И, порывшись в сумочке, Гертруда сунула Мартину в руку пятидолларовую монету. «Я забыла, что на днях было твое рождение», — пробормотала она. Мартин инстинктивно зажал в руке монету, Он сразу же почувствовал, что не должен принимать этого подарка, но заколебался. Ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, возвращение сил духовных и телесных, новый прилив творческой энергии, как знать. Может быть, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему ясно представились две его последние статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это лучшее из всего написанного им в этом роде. «Только бы купить марки». Уверенность в успехе вдруг возникла в нем и довершила то, что начал голод. Быстрым движением он сунул в карман монету. «Я тебе верну в сто раз больше, Гертруда», — проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, и на глазах у него блеснули слезы. «Запомни мои слова!» — воскликнул он твердо и убежденно. Не пройдет года, как я принесу тебе ровно сотню таких золотых кругляков. Я не прошу тебя верить мне. Ты должна только ждать, а там увидишь». Она и не верила. Но ей самой стало неловко от этого, и, не зная, как выйти из положения, она сказала, «Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице написано, приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботтем будет уходить по делам, я сумею известить тебя». Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март?» Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен. «Март, не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?» «Ты думаешь, что я ничего не добьюсь?» — спросил он. Гертруда покачала головой. «Никто в меня не верит, Гертруда». кроме меня самого». Он сказал это с каким-то страстным задором. «Но я написал уже очень много хороших вещей, и рано или поздно получу за них деньги». «А почему ты знаешь, что они хороши?» «Да потому что...» Все его познания по литературе, по истории, литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя. «Да потому что...» «Мои рассказы лучше, чем 99% всего того, что печатается в журналах». «А все-таки послушай разумного совета», — сказала Гертруда, твердо уверенная, что правильно понимает его болезнь. «Да, послушай разумного совета», — повторила она. «А завтра приходи обедать». Мартин усадил ее в трамвай и, побежав на почту, на 3 доллара из пяти накупил марок. Позднее, по дороге к мордам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, на что ушли все его марки, за исключением трех двухпенцевых.